Глава четвёртая. Обладательницей голоса оказалась дама за пятьдесят в роскошном платье. Её украшения едва не ослепляли. «Это моя гостья, Диана», — представил меня Кристиан. Она остановилась у меня на какое-то время. На мгновение на лице женщины появилась гримаса, а в зале, казалось, стало ещё тише. «Это чего не так? Давно мужчину с женщинами не видели». «Стало неловко. Казалось, что в такой тишине будет слышно, как муха летает по залу. Хотя и меня он поставил в неловкое положение. Как продавать эту брошь?» «Не беспокойтесь. Диана всего лишь торговец. Но находится она под моей ответственностью. Так что если вы сегодня на что-то раскошелитесь, то можете смело винить её». Усмехнулся Кристиан, тяжело посмотрев на меня. В зале послышался смешок. Гости расслабились. «Что уж прошу, все могут идти к столу». Меня опять потянули за руку. «Что, Милана?» — я спросила у девочки. «Я пойду за детский стол», — важно сказала она. «А за тобой приду потом». «Конечно, милая», — усмехнулась я. «Мы обязательно увидимся». «Да, у тебя всё получится. У моей мамы не может не получиться», — подбодрила она меня. И вновь словила на себе пристальный и суровый взгляд Кристиана. «А мне что теперь делать? Садитесь на свободное место. Я вас представил всем, так что не думаю, что у вас возникнут проблемы с продажей». «Прямо за столом можно её продавать?» — улыбнулась я, мысленно потирая ручки. «Приятно, когда клиенты идут навстречу менеджерам и создают поле для манёвра». «Попробуйте», — ответил мне Кристиан. У вас все возможности на руках. Он первый направился за стол. Мне же пришлось дождаться, когда гости рассядутся. Ладно. После того, как проработал в торговом центре у всех на виду, пытаясь продать пакеты сотовой связи, уже ничего не страшно. Я уселась рядом с той дамой, которая просила меня представить. Она с радостью позволила. Я понимала, что это другой мир, тут свои правила и законы. Так что лучше спросить. Ох, сколько вкусной еды передо мной. Правда, выглядит немного странно. Между гостями сновали юркие слуги, помогая с выбором. Мне тоже предложили, и я выбрала мясо и салат. Какое же всё острое. Я чуть вилку не откинула, когда попробовала. Такое ядреное, ужас. Зато остальные ели, как ни в чём не бывало. Что такое? Спросила моя соседка. «Вам не нравится что-то?» «Остренько», — старалась я не полыхать огнём изо рта. «Как они такое едят?» «Остренько?» «Мне кажется, что ещё немного остринке не помешало бы», — фыркнула соседка. Я покосилась на неё. «Так, ладно, я здесь за другим делом». Вскоре заиграла музыка. Несколько пар поднялись из-за стола и пошли кружить в центр зала. Стол редел. Слуги носились с подносами, забирая оставшуюся еду, и вскоре мы с моей соседкой остались почти одни, не считая еще пары человек тут и там сидящих за столом. Кстати, я вижу у вас столько красивых украшений. Я отодвинула от себя тарелку. Вы их коллекционируете? Да, обожаю всякие модные украшения. Продолжила она. Мой третий муж нечасто мне их дарит, но он у меня просто золото Да, милый, молодой парень рядом с ней чуть не поперхнулся. Я думала, что это её сын. Ох, пора бы не удивляться, что взрослые дамы могут себе позволить молодых кавалеров. У меня как раз для вас есть прекрасное предложение. Я достала брошь. Эта прекрасная вещичка может стать вашей за символическую сумму. Пять квантисимов. Продолжила я но увидела, как она бледнеет на глазах. Ой, неужели с сценой? Но мы можем договориться. Да, вещичка проклята, но вы даже не заметите этого эффекта. Зато как вы будете блистать на любом рауте. Казалось, что её стул даже отодвинулся от меня подальше. Да что ж такое? И смотрела она так, будто проклятие уже на неё наложилось. «Простите, но нет». «У меня аллергия на проклятые вещи», — тут же отозвалась она. «У меня первый муж, что ни день, так дарил их. Вот как принесёт проклятую штучку, а я потом расхлёбываю. У меня слуг не хватало на все эти проклятия. Будьте так добры, спрячьте её». «Хм, то есть для них тут проклятие в порядке вещей?» Это меня расслабило. «Но...» Начала я, но её взгляд дал мне понять, что клиент сорвался и не хотел продолжать. Ладно, тут полный зал гостей. Найдём другого покупателя. Да, в моём деле главное не сдаваться. Количество попыток хоть ограничено, но есть все шансы продать. Любую вещь всегда можно продать. Будь то жидкие камни, твёрдая вода или воздух в коробочках. Я вновь осмотрела зал. Да, здесь полно народу. Так, давай ещё раз. У меня украшения. Дамы любят украшения. Штучка полезная. Может, тут у кого часть платья отвалится? Тогда можно сразу предложить брошь. Так, пока я буду всех осматривать и бездействовать, то ничего не получится. Я собралась с телами и двинулась дальше. Подходила и к молодым, и к дамам постарше, но всё никак. «Никто не хотел покупать эту брошь». Даже фраза о спасении чужой жизни не возымела должного эффекта. Я пыталась убедить потенциальных покупательниц, что проклятие может не сработать, но это не помогло. Вскоре поползли слухи обо мне, и меня уже встречали с улыбками и фразой, что не купят брошь. Но я не намерена сдаваться. Я же обещала Милане, что побуду её мамой на это время». Да и впасть той тварюшке не хотелось. Бррр, аж вздрогнула, когда вспомнила огромную шипастую морду и клыки. Пошла к следующим гостям. «Вы расслабьтесь», — сказал один мужчина лет шестидесяти. «Мадам, а давайте уединиться. Я тогда подумаю, покупать брошь или нет». «Мои глаза чуть выше», — сказала я, — пытаясь привлечь этого мужичка к зрительному контакту со своими глазами, а не с декольте. «Ах, простите!» — не обращал внимания мужичок. «Купите брошку». Я нацепила украшение себе на грудь. «А что?» «Пусть смотрит на товар, так сказать, где положено. Вы сможете подарить её своей жене». «Девушка, она мне голову откусит, если я ей такое подарю». «Любовница?» Я слегка покачала груди. «Любовница откусит мне что-то другое», — протянул он. Я тяжело выдохнула. Обошла почти всех гостей, а всё никак. Вот что им, жалко эту штучку купить. Хотя мозгом понимала, что продавать то, что вытягивает жизнь, я сжимала в руках предмет. Что же я творю? Она проклята. За ту сумму, за которую я должна её продать, вряд ли кто-то купит». Тем более, если будет уведомлён, что у него тоже начнут вытягивать жизнь. Но и скрывать нельзя. Взглядом выследила Кристиана и направилась к нему. «Я не могу продать вашу брошь. Это нечестно по отношению к покупателям», — сказала я. Он вновь сурово посмотрел на меня. «Это ещё почему?» — обжёг своим взглядом. Казалось, что от него тут же надо отводить взгляд. «Хотите, я сама выкуплю эту брошь?» «Но продавать проклятые вещи, которые тянут жизнь из другого, нельзя», — сказала я. «Поэтому ты обошла всех гостей?» — скептически сказал Кристиан. «Признаешь поражение?» «Нет. Вы же сказали продать. Так я куплю». Кристиан усмехнулся, а я подумала, что надо было раньше такое предложить. «Вызванные духи ничего не могут купить». Хотя был бы вариант, если бы я тебе передал брошь, а ты её отнесла бы в свой мир. И, возможно, проклятие навсегда исчезло бы. Но это вряд ли. Брошь должна быть продана по полной стоимости. «Но вы сами сказали, что её может купить любой по своей воле», — ответила я. «И вообще, я же её приняла. Значит, проклятие спало с вас, и оно теперь на мне». Посмотрела в его синие глаза. «Да, начиталась я в своё время фэнтези. Успокойся, нет на тебе проклятия. Всё дело в том, что когда ты продашь, а покупатель по своей воле заберёт эту вещицу, проклятие спадёт. Я же об этом предупредил. Если кто-то купит, то проклятие спадёт». У меня задёргался глазик. «Да, точно, он это сказал». «Значит, брошь станет простым украшением? Посмотрим». Он пожал плечами. «Она у меня с рождения. Никак с ней распрощаться не могу». «И вы не могли такое сказать раньше?» — спросила я. «Я тут пытаюсь продать вещь с проклятием. А вы не могли предупредить?» «Вот же папочка у Миланы. Только в его суровом взгляде замелькали игривые огоньки. Да он же шутил». А может, вещь и вовсе не проклята, а я, как дура, продаю её как проклятую. Она ведь не проклята, спросила я. С чего вы решили? Я просто не слабый дракон. Он опять насмешливо посмотрел на меня. Потому что вас бы уже здесь не стояло. Будь вы прокляты с детства. А никто её не покупает, потому что у всех и так полно своих украшений. Да и вечер не самый подходящий. Я начала перечислять. «Господин Тракстрейн, послышался повышенный, писклявый женский голос. Кристиан перевёл взгляд на его источник и поморщился. К нам спешила девушка лет двадцати пяти в пышном бальном платье. «Я так хотела вас поздравить! Сегодня просто изумительный вечер!» Она тут же подошла к нам и окинула меня пристальным взглядом. «Добрый вечер, Мария!» — ответил Кристиан. Девушка вцепилась в локоть мужчины, как коршун в свою добычу. «Я надеюсь, что вы пригласите меня на танец». «Господин Драгстрейн с удовольствием потанцует с вами, если вы купите эту брошь». Тут же в бой вступила я. «Что? Надо не сдаваться». «Эту безвкусицу?» Она фыркнула. «Вы что? Это не безвкусица? Она прекрасно подойдёт к вашему платью». «К моему платью подходит только соответствующий мужчина». «Господин Драгстрейн, пойдёмте потанцуем!» Она потащила его, но он остался стоять, как скала, глядя на меня. «Мария, пожалуй, я откажусь!» Он выпутал её пальцы из своей руки. «Я с чужими платьями плохо сочетаюсь!» И сказал так по-снопски и надменно. Марии ничего не оставалось, как отступить. Кристиан направился к двум мужчинам, стоявшим у камина. Я кинула последний взгляд на девушку и задумчиво вернулась за стол. Вот сказал бы сразу, что проклятие спадёт. Вот же, а если все его гости хотели, чтобы он остался под проклятием? Я вновь обвела взглядом гостей. Всё может быть. Но Кристиан не показался мне плохим человеком.